Бедная Антуанеточка. Она еще не закончила школу, а ее уже называли в набитых каковоське от трамваях «женщина». «Женщина, передайте на билетик, пожалуйста». И на полуслове замолкали, недоуменно утыкаясь глазами в коричневое школьное платье с полукружими белесого пот под мышками, полосатые гольфы, толстые расцарапанные коленки. Ну и корова вымахала. «Извини, девочка, ничего, ничего». Какое-то время бедная Антуанеточка тайком плакала по темным, чуть подплесневелым углам огромной старой квартиры, объявляла бессильные голодовки, с ненавистью щипала себя за жирные складки на животе и даже перед сном жалким детским отчаянием просила каких-то смутных сказочных святых с милостивицей в виде исключения совершить одно единственное самое маленькое чудо. Но на утро бессердечное зеркало снова отражало все тот же сально блестевший бугристый лоб, очки, бесцветные брови. Однажды в минуту невыносимого подросткового отчаяния Антуаноточка даже выпила упаковку у бабушкиных таблеток от давления, но сама же первая испугалась и долго глотала в ванной теплую воду с марганцовкой, давясь и выхаркивая в хриплый подтекающий унитаз полурастаявшие желтые обладки. И все-таки самым краем слепого слезящегося глаза, замечая, какими чудесными, причудливыми лиловыми клубами распускаются в лиловой банке не до конца растворившиеся кристаллики калия-марганца О4. «Никто так ничего не узнал об этом глупом, полузанесенном песком и временем случае. Никто ничего и не узнает». Антуанатчика поняла это, распухшая, кашлющая, перепуганная, вцепившаяся обеими руками в содрогающееся, имеющее горло. «Надо учиться жить, приспосабливаться. Ты думаешь, кому-нибудь легко?» «Всем сейчас трудные и мне, и тебе, а бабушке царствие ей небесное. И вообще жизнь прожить не поле перейти», — объясняла вечерами мама, торопливо сдергивая с головы колючие розовые валики, стареньких бегуди и невнятным сдобным голосом цитируя совершенно неведомого ей Пастернака. И от этой никем не узнанной, оборванной цитаты, от быстрого сухого звука, с которым ненужные больше пластмассовые ежики летели в картонную коробку из-под давно сношенных туфель, и от запаха томящейся под крышкой жареной картошки было как-то особенно грустно. Напоследок мама быстро кратила перед зеркалом губы, сильно напрягая подбородок и изумленно вскидывая круглые карие брови, словно не понимая, откуда у нее свежий, как качан, едва подбитый морозцем капустой, аппетитные хохотушки, такая мрачная и, будем откровенны, абсолютно, ну просто абсолютно непривлекательная дочь. «И в кого-то у меня такая!» — в очередной раз вслух удивлялось зеркало, уже готовое, праздничное, яркое, как салют, алое платье, розовые ногти, лиловые губы, крепко надушенное, бодрой, граненой красной Москвой, и дверь облегченно хлопала. Бедная Антуанеточка привычно вздыхала и, прихватив из холодильника целое кольцо смуглой краковской колбасы, плелась к своему креслу. Возможно, все бы вообще сложилось иначе, и Антуанатчике даже удалось бы спастись, распластавшись по сырой стене тоннеля так, чтобы судьба грохочая, роняя каленые искра пронеслась мимо, дальше в пустоту неизвестность, в бледный предутренний туман. Ведь была же в ней, в конце концов, неприлично здоровая кровь ее неприлично здоровой матери, которые до сих пор свистели под окном солидные работяги в серых добротных кепках, слегка опухшие и лилово картинно, до самых глаз небритые, словно угрюмые октябрьские баклажаны. И Точкина мама прекрасным молодым голосом кричала из за шторы: "Иду, иду, золотко!" И беспокойными пальцами проверяла крепко скрипящие капроновые икры. На пятки опять поползло, но «Ну, что ты будешь делать? И работяги снова свистели, грозно ликующе, требовательно, словно соловьи разбойники местного микрорайонного разлива. И мама, мгновенно отразившись в зеркале, обреченно, освобожденно улетала на этот свист. Крупная, торжественная, шелковистая, словно торопящаяся к солоду и пиву на буковский лакомка бражник или иная ночная бабочка редкостной породы. Все было бы иначе, если бы не огромное пыльное кресло, в которое Антуанеточка медленно погружалась все глубже и глубже, придавленная, одурманенная, с очередным растрепанным библиотечным томом на уродливо-перезрелых коленках пока не достигла самого дна. Бедная Антуанеточка и сама не заметила, когда свет и тепло настоящей живой жизни перестали проникать сквозь густую полупрозрачную толщу прочитанных ею книг. Да и что было Антуанеточке до настоящей живой жизни? Медленная, одинокая, безмолвная, она неторопливо парила в питательном бульоне сумеречных литературных иллюзий, иногда после И народного окрика Аня вынеси мусорное ведро Антонова к доске, Анита Борисовна вас к директору, тяжело поднимаясь на ненавистную поверхность, где никто, никто не знал, что под толстой броней чудовищной плоти бедной Антуанеточки за ее выпученными рыбьими очками есть, как и было обещано, и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца». Никто никогда не хотел с ней дружить. Не то чтобы среди других играющих детей, словом, ни лягушки, ни пустые горшки были тут абсолютно ни при чем. Просто бедная Антуанеточка совсем не умела быть живой. Хрупкая детская лопаточка — Звонка лопалась в тяжелых и нежных Антуанетчкиных лапах, алосхаристая, на сломе, как переспелый краснодарский помидор, и таким же алым, натреснутым ревом, наполнялись глотки соседских девочек, маленьких кудрявых кукол в платьицах, похожих на букеты облака. Ночейные детские крики прибегали перепуганно к вухчащей мамаши, на мгновение затмевали головой грозно налившееся солнце, и еще через минуту бедная Антуанатчика уже сидела в осиротевшей деревянной раме песочницы, совсем одна среди полурастоптанных песочных куличиков, дрожащего воздуха и липкого тополиного пуха. «Что это, ваша Анечка, все одна до да одна? Ребенку необходимо проявлять себя в коллективе? Да вы знаете, Аня, не стой столбом, иди к девочкам. Не видишь, взрослые разговаривают». В школе бедная Антуанатчика, несмотря на чудовищный груз убитых и полупереваренных ею книг, училась плохо. Вечно сонная, мятая, закисшая, заливающаяся пятнами огненной болезненной красноты, никакая. Ее старались вызывать пореже. Она вставала с медленным сырым вздохом, угрюмо глядя в сторону, захватанными линзами, тесное платье немилосердно резало подмышками, в щеку звонко впечатывался мокрый катышек жеванной бумаги. Бедная антуанеточка привычно, как муха, смахивала его и молча опускалась на скрипнувший стул, преодолевая мрак океан в югу. Садись Антонова плохо, опять двойка. Может быть, все дело было в отце, ведь был же у бедной Антуанеточки и отец, черно-белый, настенный, искусно обрамленный, деревянной рамочкой на веке приплюснутой сверху леденцовым зеленоватым пластом, не очень качественного стекла, вечно залитого то полуденным солнцем, то пятирашковым светом ужасные люстры с мутноватыми граненными висюльками. Так что бедная Антуанеточка, задирая к стене оснащенную визгливым капроновым бантом голову и благоговейно ковыряя пальцем стенную побелку, была вплоть до старшего детсадовского возраста, уверена в том, что огненный мрачный лик с наспех набросанными скулами и демоническими провалами вместо глаз — это и есть ее папа-злодей и полярный летчик, пребывающий в бессрочной командировке в стране настоящего северного сияния. К третьему классу средней школы в фотографии прорезался щедрый лоб с легкими политкорректными залысинами, насмешливые твердые губы и полосатый галстук, завязанный чуть-чуть, самую малость вольнодумным узлом. Командировка к тому времени давно стала скоропостижной, и угол портрета украшал маленький черный бархатный бантик с портой мамы с устаревшей бабушкиной шляпки и потому усидевшей на рамочке со всей неуместной легкомысленностью кокетливой женской вещицы. Когда бантик запылился до пепельной пушистости и утратил даже намек на былую траурность, четырнадцатилетняя Антуанеточка взгромоздилась на сдавлено ахнувшее кресло и решительно сняла отца со стены. Неаккуратно вскрытая маникюрными ножницами рамочка обнаружила мутноватый снимок смазливого мужчины средних лет с выразительным партийным подбородком. Типографская надпись на обороте сдержанно сообщала артист Омской государственной филармонии Ю.Н. Абрамов. Северное сияние яростно и прощально полыхнуло на горизонте, на миг высветив остов погибшего самолета, навеки впаянный в полупрозрачную, как леденец театральный, вечную мерзлоту. И бедная Антуанеточка, всхлипнув, сунула бесстыдную фотографию в щель между пыльным подлокотником и продавленным сиденьем старого кресла, словно в заброшенный почтовый ящик на окраине вымершего городка, на деревню папочки Ю.Н. Абрамову. Что и оставалось после этого, кроме книг. К выпускному классу бедная Антуанаточка вдруг жадно и все так же неведомо для окружающих увлеклась историей, особенно XVIII веком, жестоким, пудренным, капризным. И в таком случае пересекаются в точке экстремума, наждачным голосом объясняла сухопарая математичка, перекрикивая надсадно гудящую в матовом плафоне муху. И бедная Антуанеточка прикрывала влажные веки, внутри которых крохотным огненным шаром вздувался дворцовый переворот. Сладко пахла чулями и кровью, насквозь пронзенная шпагой записка, и графиня с изменившимся лицом бежала к пруду. «Антон, вы очнись, опять спишь на уроке? Что я сейчас сказала? Повтори!» Но страсть была сильнее бедной Антуанеточки. Историк, бритый, язвительный старик, похожий на гипсовый бюст Вольтера, едва ли не единственный на свете человек, догадывающийся, какие черные звезды разрываются в груди неуклюжей слоноподобной девочки с четвертой парты. Первый ряд, облупленный подоконник, солнце, распятый за окном тополь, городская свалка, полдень, конец, тысячелетия, тоска... Искусно наускивал Антуанеточку на будущий вуз, суля неясные и сладкие перспективы, гробовую тишину читальных залов, гранитный хруст, контрабандно пронесенного собой печенья, первую публикацию, последнюю монографию, зеленую лампу, почтительный некролог. От неожиданно прояснившегося будущего бедная Антонеточка даже ненадолго и как-то болезненно ожила, словно кто-то мягкой ловкой рукой навел резкость на окружающие ее чудовищные вязкие тени. И Из привычной серой мути выплыла вполне определенная, мощенная теплым желтым кирпичом тропинка, ведущая во вполне определенный живой человеческий лес. Вдруг оказалось, что Антонеточка умеет разговаривать, торопливо глотая круглые гласные пузыря слюну в уголках слабого рыбе рта. «В пятницу на истории я буду делать доклад про Марию Антуанетту. Ты придешь?» Ошарашенные одноклассники, надо же, с чего это наш слониха вдруг так активизировалась. На секунду прервали пулеметную болтовню, пожимали плечами, и бедная Антуанеточка спешила дальше, расталкивая тяжелыми бедрами шаткие школьные парты и давя толстыми ногами собственную робкую тень. Так значит, в пятницу, сорок пять минут, жила бедная Антуанеточка, срываясь, горячаясь и громко сглатывая слова, кровавый призрак, самой трагической в мире королевы, медленно парил за ее правым плечом, туманя очки, сжимая перетруженное горло. Все было почти кончено, оставались какие-то жалкие дрожащие мгновения, и, наконец, упал наискось обрезанный ритуальный каменный нож, и палач в полотняном балахоне рывком выхватил из корзины отрубленную голову, чтобы показать ее ликующему народу. Голова качнулась в крепкой руке, чудовищная, крошечная, неживая, и вдруг медленно открыла каменные веки. Это была голова несчастной Марии Антуанетты. Еще секунду глаз был накрыт непроницаемой яркой, как шелтковая шаль, шиной. Полуденное страшное солнце безмолвно плыло за пыльными портьерами золотя молодые шеи, белые воротнички, проборы, пылающие дубовый паркет, безжалостное парадное солнце XVIII века. «Я вижу черный свет», — сказал мертвый Виктор Гюго штербы Я мыслю, следовательно, я умираю». И вдруг где-то на Камчатке, в районе запыленного шкафа, с методическими пособиями, кто-то не выдержал и тоненько с подвизгом хихикнул. Через минуту в классе хохотали все, даже подобный историк, поддался и мягко заухал, прикрывая классным журналом старческий синевато-фарфоровый рот. Бедная Антуанеточка почувствовала, как потная волна смеха больно толкнула ее прямо под комсомольский значок и совершенно машинально улыбнулась, они были правы, конечно, с историей было покончено, и теперь уже окончательно и навсегда. «Все ж, дочка, поближе к деньгам, оно спокойнее», рассудила мама, вымешивая на кухонном столе круглое ухающее тесто для яблочного пирога, и Антуанеточка поступила на бухгалтерские курсы. Неспешное разрушение большой страны пошло Антуанеточке только на пользу. Пару лет она проработала на полумертвом молочном комбинате, еще через пару лет комбинат купил оборотливый олигарх, К тому времени из Антуанеточки получилась почти безупречная счетная машина, идеально исполнительная и идеально равнодушная к итоговой колонке ровненьких черненьких цифр. К тому же бедная Антуанеточка не сплетничала и не бегала поминутно на лестничную клетку, делать круглые глаза и обсуждать за сигаретой новую жену-олигарха, молоденькую бледноволосую куклу, которая иногда приезжала на комбинат и быстро-быстро проходила коридорами, шурша шелковыми коленками и поглядывая на всех немного испуганными и невероятно живыми глазами. Бедная Антуанеточка просто не курила, и ей повысили зарплату, потом еще раз, и спустя некоторое время еще... Этого было более чем достаточно, даже чересчур. Мама сделала в квартире капитальный и бестолковый ремонт, прощайте простодушно побеленные стены и пузыри почерневшего линолеума в прихожей и даже справила себе мечту всей жизни – монументальную каракулевую шубу с особым безумно ценным вальковым завитком. Можно было, конечно, купить что-нибудь посовременнее – щипаную норку, искусно собранную из лапок и лоскутков, серого козлика или даже енота, но именно черный каракуль полторы тысячи советских крепеньких рублей носила, бередя сердца потребителей, директора маминого магазина – Мягкозадая стерва с мускулистым бульдожем ртом и участь двух десятков дрожащих новорожденных ягнят была решена. Шупу мама носила чуть ли не с сентября по июнь, хотя ходить в ней особенно было некуда. Мамин магазин одной прекрасной весной превратили в бутик, непрезентабельный устаревший персонал разогнали, и теперь за огромными витринами среди десятка одиноких нарядов утомленно парила стайка воздушных сельфит. И в неслышном оконе накрашенных ртов, в том, как хищно бросались они на каждого случайного посетителя, было что-то удивительно аквариумное, рыбье. Да, поэтому шубу приходилось выгуливать только до предподъездной лавочки с пенсионерками. Да, до поликлиники у мамы поджимало сердце, прыгало, как каучуковый мячик, давление. Вот климакс, проклятый, жаловалась она, дверца духовки, с кряхтением вынимая из пылающего жарла сковородку котлеты и тряся огненными накаленными щеками. Никакого житья от этого климакса нету, а дура докторша одно знает, холестерол, холестерол. А Летом, в самую сердцевину дня, бедные антуанаточки позвонили на работу. В таких случаях почему-то всегда звонят на работу. Нита Борисовна?» — осведомился торопливо и с легким металлическим привкусом голос. «Ваша мама в 52-й больнице. Что вы говорите?» «Да, сердце. Инфаркт». Маму хоронили в страшную жару. В нальтах огнем, ртутных пробирках, законных градусников бессильно плавился обезумевший Цельсий. Изнемогали под мертвыми кустами, вывалив серые обложенные языки, тусклые пыльные дворняги. И только шоколадные конфеты, которые Антуанаточке велели на помин раздать притихшим подъездным детям, были твердыми, неподвижными и как будто даже слегка заиндивившими, как мама, потому что тоже всю ночь до утра пролежали в морозильной камере. Кладбище было бесконечное, Огромное, торжественное, пустое, как город, оно дрожало в жидком отжаре воздуха, слабо позвекивая жестяными острыми листьями искусственных венков, и в такт тому подпрыгивали в крошечном ритуальном автобусе, обитые седовато-черным сатином гробы и совершенно незнакомые антуанеточки опухшие краснолицые душные люди». На очередном безжизненном перекрестке автобус резво притормозил и принял на подножку двух могильщиков, рослых, налитых полупрозрачным крепким розовым жиром мужиков в гремучих брезентовых штанах. Один из них помоложе, густо заросший на груди рыжей кучерявой шерстью, весело подмигнул и, отстегнув от пояса крошечный мобильный телефон, тут же принялся названивать какой-то любушке, притаптывая от нетерпения огромной босой серой глиняной ногой и утробно-похохатывая. Пока второй мужик, тоже босой, коренастый, с седыми от пыли косматыми бровями, не толкнул его укоризненно бок черенком лопаты. Быстро, с какой-то профессиональной щеголеватой ловкостью забросав могилку комими закаменевшей глины, они с достоинством взяли потные, принявшие форму Антуана Точьяной ладони, комок денег и пошли прочь, по-солдатски приняв на плечо текучие от солнца ослепительные лопаты. И неторопливо переговариваясь, пока они растворились наконец в звонко трещащем полуденном мареве, полном цикадных стонов и журчащих звонков далекого мобильного телефона, торжественные и невозмутивые, словно ангелы в огненных нимбах лопатных лезвий. Следом за ним потянулись и все остальные, какие-то соседские старушки, в низких платочках, отцеревшие от слез, безутешно молодящаяся продавщица из бывшего маминого магазина, неведомые мужики в тесных, липнущих к спине синтетических рубахах. Все они по очереди подходили к растерянно мнущейся возле свежего холмика Антуанеточке, тискали горячими липкими руками, прижимаясь, коротко взрыдывая и обдавая ее удушливыми волнами подсыхающего пота, плохо переваренного лука и алкогольного сочувствия, пока не исчезли в раскаленной утробе автобуса, который должен был за самую скромную мзду перевравить всех обратно через стикс. У могилы осталась только одурелая от солнца распаренная Антуанеточка и худой обугленный дядька в нестерпимо черном колючем шерстяном пиджаке, на который Антуанеточке было страшно даже смотреть. Дядьку Антонаточка не знала, точнее, просто не помнила, различая маргинальных маминых кавалеров только по законному свистовому переливу. А дядька все стоял, покачиваясь на коленях у деревянного столбика с табличкой, тоненько подвывая и непрестанно вытирая огромным носовым платком глянцевое от слез резиновое лицо и раскаленную коричневую лысину. «Пойдемте», — тихо попросила его бедная Антуанеточка, и дядька быстро, как испуганная лошадь, смотнул головой и разом потянулся к Антуанеточке всеми своими мокрыми и гудоперчивыми морщинами. «Что ж мы безальчики-то будем делать, доча? А, доча?» Антуанеточка молча развернулась и, отмахиваясь рукой от растерянных угликов, заковыляла, спотыкаясь о холмики и плиты, прочь, прочь от этого жуткого, жуткого, невозможного места. Она выбралась к людям уже ближе к вечеру, странная, тихая, добровей занесенная тончайшей глинистой пылью, удивительного серо-смуглого нежного оттенка, того самого, что требовала бабушка, выбирая в промтоварах Антуана Чешкиного детства, пудру и соглашаясь исключительно на Рошель. Но продавали почему-то все больше крем Анго против загара и веснушек, и сопящая Антуанаточка уводила недовольную бабушку прочь к ароматным вратам гастронома, где под стеклянной засиженной мухами полусферой лежала толстая полина бисквитного рулета с рыжим повидлом, и продавались хрупкие песочные корзиночки, украшенные тремя вязкими велюшками белкового крема. Потом бабушка умерла, и вот мама умерла тоже. В квартире стояла гулкая пустота. Поминки справили так и не дождавшись Антуанеточки. Антуанеточка машинально забрела на кухню, постояла там по щеколотку в щекотном закатном солнце, глядя на гору, вымытой безымянными соседками посуды, на стакан водки, прикрытый подсыхающей ржаной горбушкой, на заботливо оставленную для нее тарелку с смесивом винегрета, колбасы и мутноватого свиного студня, и также машинально пошла в комнату, которая при маме торжественно называлась «залой». Старое кресло было на месте. Бедная Антуанеточка сама запретила ссылать его на помойку. Центр мира никуда не переместился. Антуанаточка засунула руку в щель между сиденьем и подглоткотником, минут пошарила среди крошек и закаменевших огрызков незрячими пальцами и вытащила из небытия отцовскую фотографию. «Завтра куплю тебе рамку», — пообещала она, разминая высветшее мужское лицо непослушными пальцами и не замечая, что все вокруг — кресло, воздух, паркет, она сама, фотография, покрытая тончайшим налетом серой кладбищенской глины. Тем не менее, все как-то утряслось. Конечно, всегда неприятно узнавать о том, что в мире существует горгаз и счета за электричество, но Антуанеточкину действительность питали совсем другие источники. Книги, изданные, неизданные, готовящиеся к изданию, устаревшие, подписанные в печать, скудные библиотечные полки были забиты, опустошены. Жизнь бедной Антуанеточки теперь была подчинена биению рынка отечественного книгоиздания. К 30 годам Антонаточка развелась в полноценного тайного гурмана, причем ее литературные пристрастия самым причудливым образом переплелись с гастрономическими. Оказалось, что, скажем, Георгий Иванов под профитроли в шоколадном соусе – это совсем не то же самое, что Георгий Иванов с пластом ржаного хлеба и толстым розовым диском докторской колбасы. Символисты настоятельно требовали горячих слоек с ветчиной и сыром, а дюнитира танидзаки или ясунария Кавабата почему-то особенно хорошо шли с маленькими малосольными огурцами. И Антуанетчике казалось, что в самом хрусте бело-зеленого пупорчатого огуречного тела заключено что-то необыкновенно изысканное, японское. Несмотря на профитроли и прочие излишества, бедная антуанеточка больше не толстела, словно причудливая восковая отливка, попавшая, наконец, в прохладную воду. Она как будто навек застыла в своем неопределенно личном возрасте, и из уродливого переростка превратилась в самую обычную конторскую тетку в вечной твидовой юбке и захватанных пальцами круглых очках. На нее не обращали внимания ни на работе, ни на улице, ее просто не видели, как не замечают пешеходы круглого лаконичного языка дорожных знаков или люди, не читавшие Набокова «бабочек». Бедная Антуанетчика стала, как все, превратилась в рядовой толпообразующий элемент, и это было как будто умирать заживо и в полном сознании, или даже еще хуже. Тем не менее, она научилась испытывать нечто вроде счастья. Да, счастья, особенно когда возвращалась по вечерам со своего молочного завода, две станции на метро, одна трамвайная остановка, и потом десять минут пешком, с непременным заходом в большой супермаркет, подсвеченный изнутри, словно елочная игрушка. В супермаркете к привыкли, она была клиент, то есть брала понемногу, но зато всегда самое лучшее, дорогое, и расплачивалась исключительно наличными. А что ни говорите, никакая пластиковая карта не сравнится с живым грязноватым теплом настоящих денег. К тому же толстые очки бедной Антуанеточки и ее же бесформенные бедра не вызывали у бедных продавщиц, вынужденных круглосуточно кипеть в собственном завистливом соку, никаких адреналиновых вспышек. Рокфор не очень сегодня не советую, как соучастницы шептали они, и Антуанеточка благодарная отдергивала пальцы от гнилостного деликатеса, насквозь проросшего благородной голубой плесенью брала ржеватую лепешку совойского реблошона и, словно завороженная, катила свою тележку дальше, навстречу бесконечным полкам, коробкам, шуршащим витринам, а позади нее все та же продавщица, все с той же любезностью подталкивала скверный рок-фор другой покупательницы, холеной и со стройными бедрами, облитыми ярким наглым платьем. И только хрупкий, едва ощутимый ледок на дне вежливой улыбки намекал на коварный подвох и грядущий хохот прокуренной подсобки. Девки, а я ведь втюхала рокфора форрод и рыжий козе. Ну, то и на белом мерсе. Пускай просрется как следует гадина. Справа от кассы приютился книжный лоточек, очень, впрочем, убогий, рассыпающиеся покеты со зверскими названиями на зверских обложках, какие-то олиповатые раскраски, непременные протоколы сионских мудрецов. Но бедная Антуанеточка как-то разговорилась с измученной отставной филологиней, торгующей этим библиографическим вздором, и теперь под прилавком ее всегда ждало что-нибудь приятное, аппетитно похрустывающий переплетом прост, свежеизданная цветаевская переписка, или такое чудо, Анечка, специально для вас, какой-нибудь легкий завтрак в тени Некрополя. После супермаркета оставалось только один раз по заботливо распластавшейся зебре перейти дорогу. И вечер полный лакомых книг и книжных лакомств ложился у Антоанеточки ног, урчая, подставляя под хозяйские тапки ⁇ Теплый домашний живот ⁇ И вечер это так упал и искупал все. Машина напрыгнула на бедную антонеточку слева, толкнув в грудь резиновой волной вонючего жара, и улица, шумная, кинувшись на перерез, вдруг быстро перевернулась, еще раз перевернулась и, подпрыгнув, изумленно застыла, охая и смущенно стряхивая запачканного рукава мелкую дождевую порцель. Мигом со всех сторон натекла лужица взволнованно и безмолвно, развивающих черные рты зевак, водитель, по горло погруженный в пережитый шок, никак не решался вылезти в промозглый воздух и все лихорадочно протирал изнутри залитое лобовое стекло, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь ритмичное шуршание суетливых дворников. Звук по чьей-то нерасторопности так почему-то и не включили, но очки чудом уцелели на месте, и бедная Антуанеточка с невиданной прежде зернистой рискостью увидела белую, чуть подмокшую картонную коробочку с эклерами, похожими на толстенькие загорелые личинки заморских бабочек. На одну личинку с самой лакмой шоколадной спинкой в попыхах кто-то наступил. Нежное сливочное содержимое выдавилось прямо в лужу, и под дождевой воде плыли странные маслянистые радужные пятна. Перепачкают мне Сильвию Плат машинально», — спохватилась бедная Антуанеточка, ища глазами купленную специально коклером книжку. Но книжки не было. Зато близко, прямо у Антуанеточкиного лица, вдруг обнаружилась коричневая туфля, тупоносая, начисто лишенная даже намека на женское кокетство, но зато крепкая, с ребристой тракторной подошвой и не пропотевшим еще лиловатым логотипом фирмы в просторном нутре. «Это ж моя», — изумилась бедная Антуанеточка. И тут на нее со всех сторон наконец-то внезапно и яростно нахлынула настоящая реальная жизнь, такая влажная, промытая, сияющая, что, казалось, проведи по ней мокрым пальцем, и воздух восторженно взвизгнет, словно голубоватая молочная бутылка» которую вечно живая мама моет в раквине, набирая на пластмассовую встрепанную мочалку немного серо-коричневого паштета пимаксоли, и бутылка под маминым натиском то гневно ахает, то отчаянно скрипит, ловя мокрым прозрачным бачком невероятные синие солнечные зайчики, какие бывают только в детстве.